Муравьев велел поставить вперед смотрящего в корзину высоко на мачте и докладывать о каждом паруснике, если таковой появится на горизонте. «Мой генерал», — сказала Элиза, — «вы меня интригуете капитаном Невельским. За ним чаца вы отправили из Иркутска Михаила Корсакова, и мы с вами тоже только и делаем, что ищем Невельского». «Если ему с Божьей помощью удастся исполнить нашу мечту», — ответил девушке Муравьев, — Тогда его имя встанет рядом с именами Лаперуза и Крузенштерна, даже Кука и Колумба. Вот почему капитан заслуживает того, чтобы искать с ним встречи. Элиза знала, когда можно непринужденно разговаривать с генералом, задавать ему вопросы и не быть навязчивой. Теперь, кажется, тот самый час. «Вы хорошо знакомы с капитаном? Каков он с собой? Расскажите!» «Не слишком ли вы заинтересовались?» Иронично улыбнулся Муравьев. «А как переживет это поручик Ваганов? Не огорчайте моего лучшего помощника!» И Муравьев вспомнил день знакомства с Геннадием Ивановичем. Перед самым отъездом из Петербурга в Сибирь к нему в гостиницу неожиданно явился Невельской. Получив назначение плыть с грузом вокруг света в Петропавловск, он просил генерала заручиться разрешением правительства на обследование Амурского лимана. Николай Николаевич раньше думал, пора вернуть Амур России и заново обживать. Да вот беда. Известные мореплаватели убедили царя, что устье реки разбросано мелями. И Николай I при встрече с Муравьевым сказал, для чего нам эта река, если ныне уже положительно доказано, входить в ее устье могут только одни лодки. Сожалею, но вопрос об Амуре придется оставить. Однако Невельского не успокоили даже решительные слова императора. Выслушав, он с еще большим рвением и настойчивостью стал просить Николая Николаевича все-таки добиться разрешения у императора в последний раз обследовать Амурский лиман. Раньше на обзор хаживали целые эскадры, тратились огромные деньги, а Невельской и рубля на свою экспедицию не просит. Так неужели царь откажет? Под напором капитан-лейтенанта Муравьев опять отважился заговорить об Амуре с царем. Но как это сделать, если он уже выразил свое мнение? Быть навязчивым, впасть в немилость. Тут не место думать о своей голове. Слишком дорог для России Амур. На последней аудиенции для генерала перед отъездом в Сибирь царь дозволил, устно, конечно, заняться Амуром в большом секрете. Элиза, слушая генерала, представляла себе командира неуловимого корабля молодым высоким красавцем. — Кажется, вы уже влюблены, — подтрунивал Муравьев. — Ну, что же будет, когда вы увидите его на капитанском мостике? Только не доводите своих поклонников до дуэли. — Да, каким молодцом вы его себе представляете! По моим рассказам, таком он и есть на самом деле, — загадочно улыбался Муравьев. — Шапка смолисто-черных волос, притом кудрявых, глаза голубые. Нос орлиный через щеку шрам от сабли. К тому же, как и подобает моряку, холост. Кто знает, Элиза, может, не зря Господь привел вас сюда через страны и тяжкие препятствия. Вот увидите бравого лихого капитана и тогда. Но как же поручик Ваганов? Что с ним будет? Все-то вы, мой генерал, Элиза смутилась, переводите на шутки. Вы никогда не спрашивали, по сердцу ли мне поручик Ваганов? Он такой необычный, внимательный, смелый, и, и все же. — Значит, ваше сердце пока никем не занято, — весело сказал Николай Николаевич. — Познакомитесь с Невельским, потом сядете и подумайте, кто вам всех дороже и милее, капитан или поручик. А пока молитесь за Невельского. Mm -hmm. Лиза смотрела в океан, наверно зорче, чем матрос, стоящий на марс марсовой площадке. Она мечтала первой увидеть корабль отважного капитана. Ей почему-то верилось, если на горизонте возникнут паруса Байкала, то они непременно будут сказочными, заревыми или голубыми. Ночами, покачиваясь в веревочной койке, девушка воображала, как появится Невельской в черной шляпе со страусовым пером, с пистолетами на широком поясе. Он весело, жарко глянет на Элизу, восхитится ее лицом, большими жизнерадостными глазами и спросит, кто она, эта девушка? А Муравьев ответит, известная виолончелистка. А когда капитан